Глава двенадцатая Узкая заросшая травой тропинка вела от пристани к просеке в джунглях. Там среди деревьев виднелось нечто похожее на город-призрак. Ни души не было на его единственной пыльной улице, никто не выглядывал из окон низких некрашенных домов. Городок в полном молчании пекся под полуденным солнцем, и кроме шарканья своих собственных, утопавших в грязи ботинок, Кромптон не слышал ни звука. «Не нравится мне здесь», — сказал Лумис. Кромптон медленно брел по улице. Он прошел мимо складов, на стенах которых корявыми буквами были выведены имена владельцев. Миновал пустой салон, сболтавшийся на одной петле дверью и разбитыми окнами, завешанными противомоскитной сеткой. Оставил позади три заброшенных магазина и, наконец, увидел четвертый с вывеской «Стек и Финч провиант». Кромптон вошел. Кромптон вошел. На полу лежали аккуратные связки товаров, свешивались они и со стропил. В лавке никого не было. Есть тут кто-нибудь? Позвал Кромптон и, не получив ответа, снова вышел на улицу. В конце поселка он набрел на крепкое строение, что-то вроде амбара. Возле него на табурете сидел загорелый усатый мужчина лет пятидесяти с револьвером за поясом и, казалось, дремал, опершись спиной о стену амбара. Дэн Стек? спросил Кромптон. Там, махнул незнакомец. Кромптон направился к двери. Усач шевельнулся, и револьвер внезапно оказался у него в руке. Прочь от двери заорал он. Почему? В чем дело? А то вы не знаете. Ничего я не знаю. Кто вы такой? Я Эд Тайлер, шериф, назначен гражданами Кровавой Дельты, утвержден в должности командиром бдительных. Стек сидит в тюрьме. Это там бар, пока что и есть тюрьма. Но «Ну、и сколько ему еще сидеть? – спросил Кромптон. – Всего пару часов. Можно мне с ним поговорить? Неа. А когда он выйдет, можно будет? Ясное дело, – сказал Тайлер. Только боюсь, он вам не ответит. Почему? Шериф криво усмехнулся. Стек пробудет в тюрьме только два часа, по той причине, что в полдень мы повесим его на первом же суку, чтобы он сдох. Когда мы покончим с этим дельцом? Пожалуйста, разговаривайте с ним сколько душе угодно. Но, как я уже сказал, сомневаюсь, чтобы он ответил вам. Кромптон настолько устал, что даже не ощутил всей тяжести удара. За что? За убийство. Аборигена? — Черт-то с два! — с отвращением ответил Тайлер. — Кому какое дело до этих вонючих аборигенов? Стэк убил человека. Он убил Бартона Финча, своего собственного компаньона. Финч еще жив, но вот вот кончится. Старый док сказал, что он не протянет и дня. Суд присяжных признал стека виновным в убийстве Бартона Финча, в том, что он сломал ногу Билли Редберну и два ребра Элли Талботу, что он разнес салун Марриарти и вообще постоянно возмущает спокойствие поселка. Судья, то есть я, приговорил его повесить и как можно скорее. Выходит сегодняшним полднем, когда ребята вернутся с дамбы. Где они сейчас вкалывают его и повесят? Когда был суд? Сегодня утром. А убийство? Часа за три до суда. Быстрая работа, заметил Кромптон. Мы здесь в кровавой дельте зря времени не теряем, с гордостью констатировал Тайлер. Я так и понял, сказал Кромптон. Вы даже вешаете человека до того, как его жертва скончалась. Я же сказал, что Финч вот-вот отдаст концы, повторил Тайлер. И глаза его сузились в щелочку. А вы тут потише, не вмешивайтесь в дела правосудия Кровавой Дельты, иначе вам самому не поздоровиться. Нам ни к чему все эти адвокатские штучки, дрючки. Мы и сами разберемся, кто прав, а кто виноват. Оставь его, пойдем отсюда. Испуганно пролепетал Лумис. Кромптон не обратил на него внимания. Мистер Тайлер, Денстек мой сводный брат, сказал он шерифу. Тем хуже для вас, сказал Тайлер. «Мне в самом деле необходимо увидеться с ним. Всего на пять минут, чтобы передать ему последние слова его матери». «Ничего не выйдет», — сказал шериф. Кромптон порылся в кармане и вытащил замусоленную пачку банкнот. «Всего две минуты». «Ну, может, я и смогу...» «А-а-а, черт!» Проследив за взглядом Тайлера, Кромптон увидел толпу людей, шагавших к ним по пыльной улице. «Вот и парни идут», — сказал Тайлер. Теперь уж точно ничего не получится, даже если бы я захотел. Ну, вы, пожалуй, можете посмотреть, как его будут вешать. Кромптон отошел в сторонку. Их было человек пятьдесят, и к ним подтягивались все новые и новые люди. Все как на подбор жилистые, сухощавые, битые жизнью, таким палец в рот не клади, и почти у каждого на лице усы и пистолет за поясом. Они перебросились несколькими словами с шерифом. Не делай глупостей, предупредил Кромптон Алумис. А что я могу сделать? Шериф Тайлер отворил дверь амбара. Несколько человек вошли туда и вскоре вернулись, волоча за собой арестанта. Кромптон не мог разглядеть его. Толпа замкнулась вокруг стека. Кромптон шел за толпой, тащившая осужденного в другой конец поселка, где через суг крепкого дерева уже была перекинута веревка. — Кончай с ним! — орала толпа. — Ребята! — прозвучал сдавленный голос Стэка. — Дайте мне слово! — К чертям собачьим! — крикнул кто-то. — Надо с ним кончать! — Мое последнее слово! — возопил Стэк. Неожиданно за него вступился шериф. — Пусть говорит, ребята. Это его право, право приговоренного к смерти. Давай, Стэк. Только не тяни особенно. Стэка поставили на фургон... Накинули ему на шею петлю, другой конец веревки подхватило дюжина рук. Наконец-то Кромптон увидел его. Он с любопытством уставился на этот столь долго разыскиваемый сегмент его самого. Денстрик был крупный, крепко скройный человек. Его грубое, изрезанное морщинами лицо несло на себе следы страсти и ненависти, страха и внезапных вспышек ярости, тайных пороков и затаянных горестей. У него были широкие, будто вывернутые ноздри, толстогубый рот с крепкими зубами и узкие вероломные глаза. Жесткие черные волосы свисали на пылающий лоб, горящие щеки заросли черной щетиной. В его облике явственно проступал холерический дух воздуха, вызванный разлитием горячей желтой желчи, которая возбуждает в человеке беспричинный гнев и лишает его разума. Стек смотрел поверх голов, в раскаленное до бела небо. Потом медленно опустил голову, и бронзовая культья правой руки полыхнула красной вспышкой в ровном сиянии дня. Ребята, я сделал много плохого в своей жизни, начал Стек. И это ты нам рассказываешь? Выкрикнули из толпы. Я был мошенником и вором, закричал Стек. Я ударил девушку, которую любил, сильно ударил, чтобы изувечить. Я обокрал своих дорогих родителей, я проливал кровь несчастных аборигенов и даже людей. Я жил неправильно. Толпа смеялась над его покаянной речью. Но я хочу, чтобы вы знали, орал Стек. Я хочу, чтобы вы знали, что я сопротивлялся своей греховной натури. Я пытался победить ее. Я постоянно сражался со старым дьяволом, поселившимся в моей душе. Знали бы вы, как я сражался с ним. Я вступил в отряд бдительных и два года был человеком, а потом словно спятил, взял и убил. Ну, кончил? спросил шериф. Но я хочу, чтобы вы знали вот что, завопил Стек, и глаза его чуть не выскочили из орбит на раскрасневшемся от волнения лице. Я признаю, я сделал много плохого, я признаю это искренне и от всей души, но, ребята, я не убивал Барта Нофинча. Хорошо. сказал шериф. Если у тебя все, то пора приступать к делу. Финч был моим другом, моим единственным другом на всем белом свете. Я пытался спасти его. Я слегка встряхнул его, чтобы привести в чувство, а когда он так и не пришел в себя, я, наверное, потерял голову и тогда я расколол шмател салун Мариарти и покалечил ребят. Но клянусь богом, я не причинял вреда Финчу. Ну, закончил ты наконец. спросил шериф. Стек открыл рот, снова закрыл его и кивнул. Порядок, ребята. Приступай, сказал шериф. Люди взялись за фургон, на котором стоял Стек. Стек обвел толпу последним отчаянным взглядом и заметил Кромптона и сразу понял, кто это. Луми старопливо на шептывал Кромптону: осторожно, не верь ему, ничего не делай, вспомни его прошлое, вспомни его историю. Он погубит нас, разобьет нас на кусочки. Он подавит нас. Он сильный и злобный. Он убийца. В памяти Кромптона неожиданно всплыли слова доктора Власика: попытка реинтеграции приведет вас к безумию, а то и к смерти. Совершенно погибший тип продолжал бубнить Лумис, злой, никчемный, полный безнадежа. Но стек был частью его. Стек страстно хотел измениться, победить свою натуру, терпел поражение и снова отдавался борьбе. Стек был не более безнадежен, чем Лумис или он сам. Однако правда ли все то, что говорил Стек, или этой вдохновенной речью он надеялся тронуть аудиторию и изменить приговор? Он должен поверить Стеку, он обязан протянуть ему руку помощи. Как только фургон тронулся с места. Глаза Стека и Кромптона встретились. Кромптон быстро принял решение и впустил Стека. Толпа взревела, когда тело Стека свалилось с повозки и после страшной короткой судороги безжизненно повисло на натянувшемся канате. А Кромптон пошатнулся от удара, когда сознание Стека вошло в его мозг и упал в обморок.